ГИБЕЛЬ ЛОНДОНА РОБЕРТ БАР 1. САМОМНЕНИЕ 20-го века Надеюсь, я благодарен судьбе за то, что она сохранила мне жизнь до тех пор, пока я не увижу эту самую блестящую эпоху мировой истории, середину 20-го века. Было бы бесполезно для любого человека пренежать огромные достижения последних 50 лет, если я осмелюсь привлечь внимание к тому факту, который сейчас, по-видимому, забыт, что люди XIX века, преуспели в достижении многих выдающихся вещей, не следует думать, что я намерен тем самым сбрасывать со счетов какие-либо чудесные изобретения нынешнего века. Мужчины всегда были несколько склонны смотреть с некоторой снисходительностью на тех, кто жил за 50 или 100 лет до них. Мне кажется, это особая слабость нынешнего века чувство национального самомнения, которое, когда оно существует, должно по крайней мере оставаться на заднем плане, насколько это возможно. Многие будут удивлены, узнав, что это также было недостатком людей XIX века. Они воображали, что живут в эпоху прогресса, и хотя я не настолько глуп, чтобы пытаться доказать, что они сделали что-то действительно стоящее в записях, сюжет это должен признать любой непредвзятый человек-исследователь, что их изобретения были, по крайней мере, ступеньками к изобретениям сегодняшнего дня. Хотя телефон и телеграф, а также все другие электрические приборы в настоящее время можно найти только в наших национальных музеях или в частных коллекциях тех немногих людей, которые проявляют какой-либо интерес к событиям прошлого века. Тем не менее, изучение ныне устаревшей науки об электричестве привело к недавнему открытию волнового эфира, который так прекрасно выполняет вселенскую работу. Люди XIX века не были дураками, и хотя я хорошо понимаю, что это заявление будет воспринято с презрением там, где оно привлечёт какое-либо внимание. Всё же кто может сказать, что прогресс следующего полувека может быть не таким же большим, как в том, который сейчас закончился? И что люди следующего столетия, возможно, не будут смотреть на нас с тем же презрением, которое мы испытываем к тем, кто жил 50 лет назад? «Будучи старым человеком, я, возможно, несколько отсталый, человек, который живет в прошлом, а не в настоящем, тем не менее, мне кажется, что такая статья, как та, что недавно появилась в Блэквуде, из-под талантливого пера профессора Моубери, из Оксфордского университета, совершенно непростительно. Под заголовком «Заслужили ли жители Лондона свою судьбу?» Он пытается показать, что одновременное уничтожение миллионов людей было бы благотворным событием, прекрасными результатами которого мы до сих пор наслаждаемся. По его словам, лондонцы были настолько тупыми и глупыми, настолько неспособными к совершенствованию, настолько погрявшими в пороке простого накопления денег, что ничего, кроме их полного вымирания, было бы недостаточно, и что вместо того, чтобы быть ужасающей катастрофой, гибель Лондона была несомненным благословением. Несмотря на единодушие и одобрение, по его словам, лондонцы были настолько тупыми и глупыми, насколько неспособными к совершенствованию, настолько погрязшими в пороке простого накопительства денег, что ничего, кроме их полного вымирания, было бы недостаточно, и что вместо того, чтобы быть ужасающей катастрофой, гибель Лондона была несомненным благословением. Несмотря на единодушное одобрение, с которым эта статья была воспринята прессой, Я по-прежнему утверждаю, что такое написание неуместно, и что мне есть что сказать о Лондоне XIX века.